насмешливо сказала Света. «Ах да, ну, конечно, обоих! А вы что подумали?» Гена сделал глубокий выдох и мужественно предложил. «Давай будем на «ты». «Давай», — охотно согласилась Василиса. «Так ты согласен?» «Ну, если для вас со Светиком это важно, я готов». «Только не вздумай поступать со мной так, как поступила с тетей Симой», — предупредила сестрица, с подозрением оглядев нарядную Василису. «У тебя новая прическа. С чего бы вдруг?» «Арсений может приехать в любой момент», — шевельнула бровями Василиса. «Ты ведь понимаешь». Светлана понимала. У Сестракова, который оказался наладчиком, наладчиком чего Василиса так и не поняла, имелся собственный автомобиль «Жигули». Хоть не новый, но бегающий. Так что до дома Василисы они добрались быстро и с комфортом. «Вьешь из меня веревки», — Пробурчала Светлана, высыпая из сумки на диван вещи, прихваченные с собой. Судя по тому, что из тряпок она прихватила только пеньюар да шелковый халатик, из дому она вылезать не собиралась. «Господи, да что тебе сейчас надо-то?» — подначала ее Василиса. «У тебя еще неделя отпуска. Наслаждайся своим геной, я мешать не стану. Я буду мышкой проскакивать мимо вас на работу». «Только не бегай в туалет полуголая!» с угрозой в голосе предупредила Светлана. «У меня ведь все дома!» «Надеюсь!» Гена Сестраков оказался ужасно хозяйственным. Проинспектировав холодильник Василисы, он отверг предложение сделать омлет и категорически отказался от жареного мяса. «Зачем же продукты переводить?» спрашивал он, выкладывая на стол пакеты с остатками колбасы, ветчины и сосисок. «Сейчас соорудим соляночку». Порубим все это добро и скушаем за милую душу. А так пропадет. Светлана с гордостью посмотрела на сестру. Вот, мол, какого парня я отхватила. Василиса демонстративно сморщила нос. Ей нравились мужчины, которые могли сводить ее вечером в ресторан. Экономность она уважала только в одиноких старушках. — А чем занимается этот тип? — спросила она сестру, заведя ее в ванную и пустив воду. — Он наладчик. «Это я уже слышала. А где он работает?» на заводе», — смиренно ответила Светлана. «Понятно», — протянула Василиса, не уточняя, на каком. Для нее это не имело принципиального значения. «Где же ты его подцепила?» «Он подвез меня на своей машине до дома, когда я тащила с рынка сумки». «Ага, сначала сговорились на тридцати рублях, но по дороге ставки изменились?» «Понимаю». «Если он тебе не нравится, мы поедем домой», — обиженно сказала Светлана. «Нет-нет, что ты. Просто мне было интересно, почему он застрял у тебя. Женат, небось?» «Наполовину. Уже подал документы на развод. Остаётся без кола без двора. Ты же знаешь, как это бывает». «Знаю», — кивнула Василиса. «Надеюсь, что у него не просто лёгкая добыча, а действительно серьёзное увлечение. Поживём, — сказала Светлана. — Ведь я его не собираюсь к себе прописывать. — Спасибо и на этом. В эту ночь она заснула сразу. Все ее страхи прошли, и ей даже стало казаться, что она вообще не очень-то испугалась. На следующий день Кудесников, увлеченный раскопками жареных фактов из жизни Натальи Валерьяновны Талантской, вестей о себе не подавал. — Может быть, спросить у Талантского в лоб, не крутил ли он любовь с убитыми секретаршами? — думала Василиса. «Хотя вряд ли он признается, вот в чем беда. Если же он убийца, то, глядишь, еще пристукнет в каком-нибудь закутке». «Нет», — решила Василиса, «читой талантских пусть занимается Арсений, а я поплотнее займусь Барсовым». Его испуг интригует. Впрочем, начала она не с этого. Вспомнив о вчерашнем намерении, Василиса решила узнать у Шувалова, не заходила ли в ее отсутствие Наталья Валерьяновна в приемную. «Ведь кто-то же подбросил леску в ящик и сумочку!» «Доброе утро, Игорь Михайлович!» — громко, но с чувством сказала она, постучав в кабинет. Шувалов сидел за своим столом, хмурый до невозможности. При виде Василисы он откинулся в кресле и сложил руки на груди. «То, что вы напечатали, Василиса, никуда не годится. В тексте полно ошибок и неточностей», — начал он разговор первым. Видимо, эти слова он заготовил заранее, потому что они выскочили из него мгновенно, как будто ему уже надоело готовеньким вертеться у него на языке. Настала очередь надуться Василисе. Впрочем, она себя тут же одернула. «Откуда бедняги Шувалову знать, что ей нет никакого дела до доклада?» да и вообще до секретарских обязанностей. Он думает, что Василиса навсегда прописалась в его приемной. — Игорь Михайлович, — бесхитростно начала она, — Алексей Степанович вчера сказал мне, что передаст какой-то документ через Наталью Валерьяновну. Вы не видели? Она вчера не заходила? — Заходила, — ответил Шувалов, — только никакого документа не оставила. Сказала, что просто зашла поздороваться. — Со мной? — удивилась Василиса. — Нет, со мной. Мы хорошо знакомы, знаете ли. Иногда вместе выбираемся на пикники за город. — Ну ладно, — заторопилась Василиса. — Я тогда сама схожу к Алексею Степановичу. — Если вы будете разгуливать по офису целый день, то мой доклад останется в черновиках. Может быть, прикажете мне самому его печатать? — Обещаю вам, — торжественно сказала Василиса тоном отличницы, вступающей в пионеры. «К завтрашнему утру ваш доклад будет готов». «Поймите», — с нажимом ответил Шувалов, — «я не хочу, чтобы вы тратили свое свободное время, сидели вечером, а то, не дай бог, еще и ночью. Это обычное задание. Его вполне можно выполнить во время рабочего дня. Я не покушаюсь на ваше свободное время». Василиса уже решила, что вытребует у Кудесникова денег на профессиональных машинисток, и отнесет этот дурацкий доклад в маш-бюро, который она видела неподалеку от метро. Поэтому убежденности в ее голосе только прибавилось, когда она сказала. «Игорь Михайлович, можете не беспокоиться, все под контролем». Было заметно, что Шувалов ей не очень-то поверил. Василис уже просто распирала желание еще немножко поприставать к Барсову. «Что-то же да означает его испуг». Она тенью скользнула по коридору и остановилась возле знакомого кабинета. Дверь была закрыта. Василиса взялась за ручку и медленно повела ее вниз до упора. Потом начала по миллиметру открывать ее внутрь. Когда щелка оказалась достаточно большой, она наклонилась и приникла к ней жадным глазом. Барсов сидел за своим столом и с увлечением подписывал маленькую картонную карточку на цветной петельке, какие обычно прикрепляют к букетам и подаркам. Рядом с его локтем лежала та самая стриженная фарфоровая кукла, которую Василиса уже подержала в руках. Только теперь кукла была без платья, и из всех ее сочленений торчали узлы, скреплявшие части тела резинки. «Неужели он собирается подарить кому-то голую куклу?» – про себя удивилась Василиса. «Нет, с Барсовым необходимо было сойтись поближе. Многое бы отдала она, чтобы увидеть его квартиру» какие вещи его окружают, какие цвета преобладают в интерьере, что за книги лежат под рукой и так далее. Квартира — вот зеркало души человека, а вовсе не глаза. Василиса уже не раз убеждалась, что самые красивые и честные глаза у лжецов и придурков. Дождавшись момента, когда Таланский остался в кабинете один, она, недолго думая, отправилась к нему и с места в карьер заявила «Алексей Степанович, требуется срочная помощь. — Конечно, конечно, — подскочил тот. — Говорите, пожалуйста. — Мне нужно попасть в квартиру вашего коммерческого директора Барсова. Таланский опешил. — Но такое проникновение... Помилуйте, я даже не знаю, чем могу поспособствовать. Я думал у Кудесникова есть свои методы взламывания замков, проникновения на частную жилплощадь. Нет, — Нет-нет, — остановила его Василиса. — Вы не поняли. Мне надо сделать это на законных основаниях. Я не собираюсь тайно забираться в квартиру вашего коммерческого директора. Мне просто нужна зацепка, чтобы беспрепятственно появиться на пороге его квартиры. Может быть, после работы, когда Барсов уже вернется домой, вы придумаете какой-нибудь повод подъехать к нему? — Но это нонсенс, Василиса! — воскликнул Таланский. — Если что случается, то это Барсов едет ко мне домой, а не я к нему. «А если вы пришлётесь каким-нибудь поручением к нему меня?» — не отставала Василиса. «Тогда у него возникнет законный вопрос. Почему я прислал вас, а не Людочку?» «Ну, я намекну, что Людочка после работы очень-очень занята». Таланский изменил цвет и стал похож на краснодарский помидор в период спелости. «Ну, хорошо», — промямлил он. Я в течение дня обмозгую этот вопрос и вам сообщу. Правда, я не уверен, что после работы Барсов поедет прямо домой. Ничего, я его дождусь возле подъезда». Покинув кабинет Таланского, Василиса остановилась немного поболтать с Людочкой. Та тут же сообщила, что Кукушкина явилась на службу сама не своя, а у нее даже нет минутки, чтобы выяснить, что произошло. Василиса ринулась к Кукушкиной. «Вдруг это что-то имеет отношение к их с Арсением расследованию?» Так и оказалось. Кукушкина действительно выглядела подавленной. «Не спала всю ночь», — сообщила она Василисе. Той было хорошо знакомо это состояние, поэтому она от всей души посочувствовала и даже похлопала девушку по плечу. «Представляешь, вчера вечером Спичкина дала мне просмотреть кое-какие документы». «На предмет всяческих юридических штучек-дрючек?» — уточнила Василиса. «Именно. И вот я знаю, что все торопится к этой дурацкой конференции. Просидела над ними целый день. К вечеру понесла их Надежде Павловне, а оказалось, что она уже уехала домой. Я расстроилась. Спичкина собиралась работать весь вечер, а я, выходит, ее подвела. «Ну, думаю, дай-ка заеду к ней домой да завезу бумаги. Невеликий труд». Зато подмажусь на всякий случай. Ну, ты понимаешь. — Ага, — сказала Василиса, чувствуя, как разогревается ее кровь в предвкушении сюрприза. Я узнала у Людочки ее адрес, приехала. Надежда Павловна напоила меня чаем. Кукушкина замолчала, явно переживая по второму разу что-то ужасное. Глаза ее невидящие уперлись в стол. — Ну, — подбодрила Василиса, — что же произошло дальше? «Дальше. Выхожу я на улицу, сгущаются сумерки. Не темно, но уже достаточно таинственно. Полутени, полутона, фонари горят, небо синее такое». Кукушкина опять замолчала, уставившись на сей раз в окно. «Господи, на тебя что, напали?» — воскликнула Василиса, озаренная догадкой. «Не напали», — очнулась Кукушкина. «Но могли напасть. Могли. Запросто». «С чего ты взяла?» «Так я же рассказываю». Вышла я из подъезда и по той же самой аллейке, по которой шла от метро, отправилась обратно. Иду, и вдруг меня что-то как стукнет в самое сердце. «Чем?» «Это меня мысль ударила», пояснила Кукушкина. «Уж больно это место уединенное. Сквер, не сквер, парк, не парк. Я бегом, выбегаю на людную улицу, смотрю на табличку ближайшего дома и чуть не падаю». Василиса вздохнула. «Чего я, собственно, жду? Раз кукушкина жива, то все, что она расскажет, можно считать ерундой. Меня потрясло название улицы. На этой самой улице жила Анжелика, должность которой ты сейчас занимаешь. И парк выходит тот самый, тот, где ее убили. Да что я говорю, разве только ее? Всех девушек убили именно там». «Хочешь сказать, тебя потрясло, что Спичкина живет поблизости от места преступлений?» «Да нет же! Какое мне дело до Спичкиной? Меня потрясло, что я попала в этот самый парк в глухую пору!» Кукушкина, конечно, преувеличивала. Зато Василиса озлилась на Кудесникова. «Какой-то дурак!» — подумала она. «Ничего не может выяснить о тех немногих подозреваемых, которых мы имеем!» Впрочем, может, он все выяснил, только по традиции мне не рассказал, чтобы не пугать раньше времени. Она бросилась к себе и ворвалась в кабинет Шувалова, когда тот разговаривал по телефону. Показав ей жестом, чтобы она подождала, он договорил, потом положил трубку и с терпеливым вниманием посмотрел на Василису. — Игорь Михайлович, — с горящими глазами спросила она, — ко мне вчера Спичкина не заходила, пока меня не было. — Послушать вас, Василиса, — Так это я у вас, секретарша, а не вы у меня, — ехидно сказал Шувалов. — Я и на телефонные звонки сам отвечаю. Вас же никогда на месте нет. Василиса потупилась. — Надежда Павловна заходила. И опять же хочу разочаровать вас ко мне, а не к вам. — Это все равно, — ответила та. — Спасибо. — Да не за что. Заходите еще, — саркастически сказал Шувалов. — Кстати, как мой доклад? — «Делается», — серьезно сказала Василиса, размышляя, как ей половчее смыться и сбегать в маш-бюро, чтобы шеф окончательно не рассверепел. «Придется сделать это во время обеда», — вздохнула она, — «и перекусить булочкой на рабочем месте». Оставив себе пару страниц для антуража, она засунула доклад в папку и отправилась на улицу. Быстрым шагом она дошла до маш-бюро и сдала работу, сказав, что это срочно. С нее запросили довольно большую сумму, но не своими же кровными она собиралась расплачиваться. Поэтому Василиса бестрепетно достала из кошелька крупную купюру и отдала девушке, оформившей заказ. На обратном пути она увидела телефон-автомат и тут же решила позвонить Кудесникову. Надо было рассказать про вчерашнее открытие Кукушкиной. Вдруг он все-таки не в курсе? Голос Арсения был странным казалось что он вздрызг расстроен с тобой все в порядке сразу спросила василиса это как посмотреть проныл тот ты можешь говорить могу занялся я на свою голову натальья валерьяновной стал таскаться за ней повсюду чтобы выяснить круг общения и интересов а потом завтра проехать по маршруту еще раз и расспросить людей и что ты думаешь притащился за ней в тренажерный зал переоделся в шорты — А поскольку парень я видный, — без стеснения добавил Арсений, — она положила на меня глаз. Я-то дурак поначалу обрадовался, сделал ей пару комплиментов, и она сомкнула на мне свои хищные челюсти. — На чем конкретно она их сомкнула? — уточнила Василиса. — Судя по твоему голосу, это место тебе слишком дорого. — Не остри, пожалуйста. Кстати, почему ты звонишь в неурочное время? И откуда ты звонишь? «Надеюсь, не из офиса?» Василиса рассказала ему про Спичкину. Закончив повествование, она спросила. «А что ты сам про нее знаешь?» «Мало что. Знаю только, что эта тетка занимается экстремальным видом спорта. Бегает с гантелями. Пробегает несколько километров в день. Утром и вечером. Маршрут ее в том числе пролегает и по этому растреклятому парку». «Ну ты и скотина, кудесников!» Не выдержала Василиса. «Просила же! Говори мне все, что разузнаешь! А ты...» «Да зачем тебе это знать? Чтобы ты пялилась на спичкину, когда надо и когда не надо? Она, баба, умная, может и просечь твой интерес. Зачем это нам?» «Может быть, какая-то кроха информации спасет мне жизнь?» Патетически ответила Василиса. «Перестань!» Было ясно, что Кудесников скрючил сливу. Значит, ты звонила из-за Спичкиной? Нет, я по другому делу. У меня сегодня намечается встреча с Барсовым в нерабочей обстановке. Хочешь сказать, он назначил тебе свидание? Оживился Арсений. Отнюдь. Я договорилась с Толенским, он придумает для меня повод заехать к Барсову домой после работы. Вот тут-то я и проверю на прочность коммерческого директора. Ведь вполне может быть, что Барсов и готов обратить на меня внимание но не хочет делать это на работе. А у себя дома, где стены будут, соответственно, только помогать, раскрепоститься и... «И — И? — переспросил Кудесников на высокой ноте. — На какую прочность ты собираешься его проверять? С ума сошла? А если он маньяк? — Ты меня подстрахуешь, — уперлась Василиса. — Каким это образом? — Не знаю, придумай. Ты же солист, а не я. А я всего лишь твоя подтанцовка причем самодеятельная, — разозлился Кудесников. Потом подумал и неохотно добавил. — Ладно, если ты все же задержишься у него дольше, чем на пять минут, открой балконную дверь. — А если у него нет балкона? — Тогда окно. На улице лето. — А если у него кондиционер? — Тогда придется тебе, Василиса, помирать за идею. — За какую идею? — возопила та, Кудесников уже повесил трубку, даже не поинтересовавшись, на какое время Василиса запланировала визит. «Как же он собирается в таком случае меня страховать?» — думала она. Всю вторую половину дня она была занята тем, что отвлекала Шувалова от мыслей о докладе. Однако доклад его интересовал безумно, и он изобретал всякие способы, чтобы точно выяснить, какой объем работы Василисе удалось сделать отловив секретаршу во время ее очередной пробежки по коридору игорь михайлович не выдержал Василиса! — воскликнул он повысив голос вы заставляете меня думать обо всякой ерунде а какой кокетничья спросила та а такой будто сами вы ни хрена не работаете, а вы ходите ночью на крыльцо махнете платком являются двое из ларца одинаково с лица, и всё вам на блюдечке с голубой каёмочкой приносят. — Вам-то не всё равно, — нахально ответила Василиса. — Главное, доклад будет. — Завтра, — уточнил Шувалов. — Завтра. — Утром, — не отставал он. — Утром. — Тогда, может быть, объясните мне, где он? — На столе возле компьютера, — попыталась отговориться Василиса, но Шувалов схватил её одной рукой за локоть, а другой помахал перед ее носом двумя сиротливыми страничками. — Хотите сказать, это он? — Игорь Михайлович, я слово даю. Ну что вы в самом деле пристали? Не думаете же вы, что я пропила ваш доклад? — Думаю, что не пропила, а потеряла. — Василиса, если вы признаетесь честно, у меня еще будет время набросать новый вариант. — Вы меня схватили за укус, а он еще болит, — воспользовалась недозволенным приемом Василиса. Шувалов отдернул руку, как будто его ошпарили. — Ладно, — пробормотал он, — поговорим завтра. Это прозвучало довольно угрожающе, но Василиса даже внимания не обратила. Все ее помыслы были устремлены к Барсову. Ей не терпелось проверить истинное отношение коммерческого директора к своей особе. — Не может быть, что Лавелас, охочий до каждой девицы, остался равнодушен ко мне — Тем более теперь, ведь раньше я никогда не выглядела столь хорошо, как сейчас, благодаря стараниям Пипы и материальным вложениям Кудесникова. Кроме того, ее беспокоили записи в ежедневнике Барсова и странные манипуляции, которые он проделывал с фарфоровой куклой. Презрев возможный выпад у Шувалова, Василиса улизнула с работы пораньше и поймала такси. Когда Барсов вышел из стекляшки и сел в свой автомобиль, Василиса велела шоферу следить за ним. Вопреки ее надеждам, Барсов все-таки поехал не домой, а направил свои стопы в некий незнакомый Василисе клуб. Возможно, там были ресторан, сауна и все, чего душа пожелает. Поэтому ждать его у входа представлялось долгим и скучным занятием. Тогда Василиса решила съездить в тот самый парк, который вчера произвел столь гнетущие впечатления на Кукушкину, и оглядеться по сторонам. Пока еще светло. Приняв такое решение, она почувствовала себя смелой и неординарной девушкой. И вот здесь события стали развиваться самым неожиданным образом. Едва Василиса, запасшаяся на всякий случай адресом Надежды Павловны, ступила под синий лип, стиснувших асфальтированную дорожку с обеих сторон, как увидела, что вдалеке мелькнула знакомая фигура в красном. Именно в красном приходила сегодня на работу Спичкина. Вероятно, она приехала прямо вслед за Василисой, только свернула от метро в другую сторону. Судя по всему, ее дом остается справа. Куда же эта Надежда Павловна спешит? Оказалось, что Надежда Павловна спешит в некую торговую точку. Но только не за продуктами, как это можно было бы предположить. Она зашла не куда-нибудь, а в магазин «Охотник и рыболов», вывеска которого была украшена головой медведя с эмалевыми глазами. Василиса прошмыгнула следом за ней изо всех сил надеясь, что Спичкина не станет озираться по сторонам. Впрочем, в магазине было где спрятаться. Внутри он оказался тесным, неудобным и был набит покупателями под завязку. В центре зала стояли стенды с образцами товаров, так что у Василисы не возникло никаких проблем с наблюдением. Она стояла и смотрела, как Спичкина покупает леску на плоской синей катушке. «Вот это да!» — подумала Василиса. «Неужели это Спичкина собирается меня ухлопать? Не слишком приятное открытие, зато какое своевременное!» Она дождалась, пока Надежда Павловна выйдет на улицу и удалится на приличное расстояние. И только потом отважилась последовать за ней. Не доходя до дома Спичкиной, Василиса уселась на скамью под липами и принялась размышлять. Какой у Спичкиной мог быть мотив? Допустим, почему она могла убивать секретарш, понятно. Кукушкина ясно сказала, что Надежда Павловна без ума от Барсова. А он, вместо того, чтобы подарить ей хоть чуточку внимания, ухлёстывал за всеми секретаршами по очереди, чем, вероятно, ранил большое недоброе сердце одинокой женщины. Но почему Спичкина дожидалась того момента, когда секретарши увольнялись? Это было совершенно необъяснимо. Кроме того, дама не побоялась закупить орудие убийства прямо возле своего дома. Не странно ли это? Василиса так увлеклась рассуждениями, что не заметила, как на парк упали сумерки. Всё было, как в рассказе Кукушкиной. Только Кукушкина не ведала, где окажется, а Василиса сама сюда явилась. Посмотрев на часы, она рассудила, что пора, пожалуй, ехать к Барсову. Несмотря на обстоятельства, эту операцию она отменять не собиралась. Не то, чтобы барсов ей нравился, отнюдь, просто была задета ее девичья гордость. Тут она вспомнила, что не договорилась с кудесниковым, как он будет ее страховать. Позвоню от метро ему на мобильный, подумала Василиса и в ту же секунду увидела спичкину. Надежда Павловна в синем треко с белыми лампасами и того же цвета капюшоном, Лёгкой трусцой бежала прямо на Василису. В руках она держала по гантели. Василиса мысленно заметалась. Спичкина была ещё довольно далеко, чтобы разглядеть, кто сидит на скамейке. Что делать? Развернуться и бежать впереди неё? Тогда уж она точно обратит внимание, а то ещё и догонит её. Василиса, затравленно оглядевшись, обогнула лавку и, задрав платье, перемахнула через загородку, отделявшую дорожку от газона, после чего нырнула в кустарник и присела. В этот момент где-то за ее спиной хрустнула веточка. Подскочив и обернувшись, Василиса увидела, что за ближайшим деревом прячется какая-то фигура. Она так испугалась, что даже не смогла сразу верно среагировать. Спички, набегущие по дорожке, казалось ей теперь не врагом, а спасением. Она вдохнула воздух полной грудью, чтобы закричать, и метнулась в сторону. В ту же секунду неизвестный выскочил из своего укрытия и, нагнав Василису, зажал ей рот горячей ладонью. Только она хотела было потерять сознание, как раздался звук ломаемых сучьев, и некто третий подскочил к сцепившейся в опасном объятии парочке и со всего маху шарахнул нападавшего по голове прогнившим бревном. Бревно разлетелось на тысячи мелких щепок и кусочков мха. Ладонь соскользнула с лица Василисы, и тогда та от души взвизгнула. Нападавший лежал у ее ног кучей тряпья. А рядом, отряхивая ладони, возвышался никто иной, как Шувалов. "Вы следили за мной?" вместо спасибо, обвиняющим тоном заявила Василиса, наставив на своего шефа указывающий перст. Шувалов посмотрел на него с усмешкой и сказал: «Много на себя берете?» «Тогда как вы здесь оказались?» Она даже внимания не обратила на то, что поверженный враг застонал и пошевелился. «Я приехал к Надежде Павловне», — сообщил Шувалов. «У нас с ней отношения». Василиса раздянула рот. «Я шел по аллее ей навстречу и вдруг увидел, как некто в весьма знакомом платьице перемахнул через забор. Я решил посмотреть, что вы намерены делать». «Вы подсматриваете за женщинами, сворачивающими в кустике?» — ехидно спросила Василиса. «Нет, я подсматриваю за женщинами, которые подстерегают других женщин». «Я здесь оказалась совершенно случайно». «Ну-ну», — сказал Шувалов. «А это кто?» Он ткнул носком ботинков человека, чья спина показалась Василисе неожиданно знакомой. «Василисушка, не губи!» — просипела спина. — Это я твой шеф! — Это я ее шеф! — не согласился Шувалов, наклонился и, схватив несчастного за воротник, рывком поднял на ноги. Василиса оказалась нос к носу с мочалка. — Боже мой! — воскликнула она. — Как же вы меня напугали! — Извини, извини, я понимаю! — суетливо забормотал мочалка, потирая затылок. И попросил, обернувшись к Шувалову. — Отпустите меня, пожалуйста! — «Мы с Василисой хорошие друзья». «Зачем же вы зажали ей рот ладонью?» «Чтобы она не испугалась», — пояснил мочалка. «Но именно этого она и испугалась». «Я виноват, больше не буду». «Подозрительные у вас друзья», — сказал Шувалов. Василиса, поняв, кто перед ней, мгновенно потеряла к нему интерес и обратила все свое внимание на Шувалова. «Да», — сказала она, — Мы действительно давние друзья. Этот человек не сделает мне ничего плохого. Так что можете идти к своей даме сердца. Если, конечно, у вас хватит пороху ее догнать». «Хватит, не беспокойтесь», – не менее ехидно ответил Шувалов. «Она занимается по составленной мною программе». «Очень хорошо. Надеюсь, сегодня ночью вам представится возможность проверить, кто из вас лучше натренирован». Шувалов хмыкнул и пошел прочь. Василиса смотрела ему вслед до тех пор, пока он не перепрыгнул через загородку. Тогда уже она вспомнила о мочалке, которая стоял возле нее приплясывать нетерпение, и обратилась к нему. — Шеф, как вы меня нашли? — Я заходила в наш старый офис. Засады там больше нет. Птериков рассказал мне, где ты теперь работаешь. — А ты мне так нужна! Поэтому я сегодня вечером решил тебя встретить. «Приехал пораньше, ждал тебя на выходе, хотел поговорить, но ты сразу села в машину. Пока я бежал, вы уже тронулись с места. Мой шофер сигналил тебя на светофоре, но ты даже не обернулась». «То есть вы проследили меня до самого парка? Почему же вы не подошли ко мне, когда я сидела на скамейке?» — удивилась Василиса. «Ведь на дорожке никого не было». «Я тебя потерял. Когда ты выскочила из машины, мы еще только начали парковаться». Потом мне нужно было расплатиться с шофёром. Короче, когда я освободился, твой след уже простыл. Я просто бродил по этому парку вслепую, прятался от людей. А потом вдруг увидел тебя. Ты как раз поднялась со скамейки. Только я хотела тебя окликнуть, но тут на дорожке появилась эта женщина. — Всё ясно, — сказала Василиса. — Но, шеф, зачем вы вообще за мной охотились? Вы в курсе, что вас ищут правоохранительные органы? Она принялась двумя руками отряхивать мочалка, который весь был облеплен прелыми листьями. — Василисушка, — взмолился он, — чтобы я спасся, мне необходимо достать кое-какие бумаги. Только ты можешь мне помочь. — Василисушка не получила зарплату, — холодно ответила ему та. — Нет проблем, — обрадовался мочалка, залезая глубоко в нагрудный карман пиджака. — Вот! — он достал 100 долларов. Это зарплата. А вот... Он присовокупил к ним бумажку того же достоинства. Компенсация. Василиса взяла деньги и спросила. — А вы уверены, что я смогу достать документы, которые вам нужны? — Они спрятаны возле нашего бывшего офиса, в коридоре. Неподалеку от лифта есть кусочек плинтуса, который прибит одним гвоздем. Если этот кусочек оторвать от пола, там будет выемка, а в ней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 «Сядь, пристегни ремень. Это какая-то блажь!» «Не сомневайся, ты не пожалеешь», — пообещала Василиса. На заднем сиденье спал Мерседес. Он спал, как человек, на спине, сложив лапы на брюхе и лишь иногда приоткрывал левый глаз. Василиса перевесилась через сиденье и почесала его за ухом. Мерседес сонно мурлыкнул. «Кстати, все забываю у тебя спросить», — встрепенулась Василиса.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 фальшивые драгоценности, украшавший ошейник, тускло поблескивали в свете фонарей. «Ты должна дождаться, пока я займу пост на балконе. Если мне это не удастся, твой выход придётся отложить». Добравшись до нужной лестничной площадки, Василиса по распоряжению Арсения послушно спряталась за мусоропровод. Сам он позвонил в квартиру, балкон которой, по его расчётам, соседствовал с балконом Барсова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 «Разве так? Ведут себя ловеласы?» — с недоумением подумала Василиса. «Не могли же Кукушкина с Чечевициной мне наврать?» «Значит, что-то не так с самим Барсовым. Кажется, что когда он меня видит, в его крови активизируется некий парализующий элемент». «Добрый вечер!» — прошелестела она, перешагнув порог и заставив Барсова отступить. «Я к вам по делу. Алексей Степанович попросил меня заехать к вам и срочно подписать бумагу. Он не звонил?»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 «Вы такой сильный!» — прошептала она, восхищенно глядя на него снизу вверх. Барсов странно булькнул и сказал. «Хочу и себе принести попить». С этими словами он резервался на кухню. Тут же из-за занавески высунулся Кудесников. «Что ты тут изображаешь, ядрёно вошь? Ведёшь себя как агрессор! Что ты кидаешься на него? Ты должна его соблазнять, а не запугивать!» «Как?»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 Арсений с суровым видом стоял в проеме балконной двери и немигающим взглядом смотрел на офигевшего коммерческого директора. Наконец тот вышел из комы и визгливым голосом спросил. «Кто вы, черт побери, такой?» Кудесников со скучающим видом приставил ладонь к разутой голове и лениво атерпортовал. «Майор Пронин, 107-е отделение милиции. Провожу боевую операцию с обверенным мне служебным котом».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 Так это как раз был разгар операции. «Вас что, много?» «По брату на квартиру». «И все с котами?» Барсов непочтительно оттолкнул Арсения и, выскочив на балкон, начал озираться по сторонам. Привлеченные громкими голосами справа и слева появились соседи. Арсений тут же нырнул в комнату. Мария Петровна!» воскликнул раздраженный Барсов, понимая, что его водят за нос.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 Но зачем? Зачем они все врут? Наверное, боится лишиться тыла. Что, если у нас не заладится? Куда им деваться? Так спроси в лоб. Кстати, а с чего ты вдруг это взяла? Про жену. Да так, всякие мелкие признаки. Ты ведь в курсе? У меня уже есть печальный опыт. У Василисы из-за молодости лет опыта не было никакого